Рейкс-музеум в Амстердаме. Сами голландцы говорят, «Бог создал землю, а мы — Нидерланды». И действительно, этот народ отвоевал у моря примерно половину территории всей страны. На отвоеванную воды суши возведен и Амстердам, столица Голландии. Заложенный в 1275 году, он строился на вбитых в зыбкую почву деревянных сваях. А в Амстердаме находятся штаб-квартиры или филиалы почти всех ведущих фирм и банков страны, представительства многочисленных иностранных компаний. В этом городе скрещиваются многие торговые пути и маршруты, ведущие в самые различные уголки земного шара. Вот стоят у причала суда, прибывшие из Индонезии с крупной партией каучука. А вот корабль, доставивший из далекой Бразилии кофе, у другого причала готовится отплыть в Африку, торгово-пассажирский лайнер. В сегодняшнем Амстердаме проживает больше одного миллиона человек. И сотни тысяч туристов ежегодно приезжают сюда, потому что в музеях Амстердама собрана богатейшая коллекция произведений мастеров знаменитой голландской школы живописи и украшением являются картины великого Рембрандта, многие годы жившего и трудившегося в этом городе. Он любил этот город, часами в одиночестве бродил по Амстердаму, изрезанному сотнями каналов, вынашивая сюжеты будущих картин. На набережной одного из каналов Амстердама на целый квартал вытянулось огромное здание. Традиционные в Голландии островерхие крыши и красные кирпичные стены роднят его с окружающими постройками, и на первый взгляд оно ничем от них не отличается. Однако в нем разместился один из крупнейших художественных музеев мира. Рейкс-музеум, то есть государственный. Это целый музей истории искусства северных Нидерландов, которые мы привычно зовем Голландией, в отличие от южных нидерландских провинций, составляющих территорию современной Бельгии. В Рейхс-музеуме представлены фрагменты деревянных и каменных скульптур, украшавших некогда алтари церквей, произведения ювелиров и, шитые золотом, облачения духовенства. Однако наибольший интерес в музее представляют произведения живописи, ведь уже в XV веке станковая живопись была ведущей областью нидерландского искусства. Рейкс музеум был основан в 1808 году, и среди его первых полотен была одна довольно любопытная картина. В инвентарные книги она была внесена под такой надписью «Ян ван Эйк» — готический храм с фигурами. Ян ван Эйк, великий основоположник нидерландской школы живописи, был в XV веке едва ли не единственным нидерландским художником чье имя широко известно частным коллекционерам. Ему приписывали любую картину, которая оказалась достаточно старой. На этот раз ему приписали «Святое семейство» работу Гретхена Тотсинтьянса, художника конца XV века. Написанное на небольшой деревянной доске произведение Гретхена воспроизводит не канонический евангельский текст, а апокрифическую легенду. Согласно этому преданию, у святой Анны, матери Марии, были еще две дочери, дети которых впоследствии стали учениками Христа. В интерьере готической церкви художник изображает престарелую Анну, трех ее дочерей, их мужей и детей. Лица всех отмечены ясностью и безмятежностью. Женщины нянчат младенцев. Старая Анна отдыхает от чтения, положив на раскрытую книгу свои очки. На каменном полу расположились строй мальчиков в длинных теплых рубашечках и шерстяных чулках с красными заплатками на пятках. Это будущие апостолы Павел, Иаков и Иоанн играют своими атрибутами — чашей, бочечкой и мечом. В рейкс выставлено также несколько произведений крупнейшего нидерландского художника начала 16 века, Луки Лейденского. Среди них выделяется полотно «Проповедь в церкви». Церковное здание эпохи Возрождения занимает две трети фона всей картины. Справа вдали видна улица, на которой некий богатый гражданин раздает милостыню беднякам. Этот же дворянин изображен на переднем плане картины. Сняв шляпу, он слушает церковную проповедь. Исследователи предполагают, что, возможно, художник и писал свою картину по заказу этого человека, а окружающую его группу людей составляют друзья и родные. Перед кафедрой проповедника полукругом усели слушатели. Здесь и какие-то странные уродцы, и резвый ребенок, и молодая женщина, с улыбкой смотрящая на зрителя и явно занятая не словами пастора. Здесь же расположилась и спящая женщина, на голову которой усела маленькая сова. В нидерландском фольклоре олицетворение шутовства и глупости, а на полу вокруг нерадивых прихожан рассыпаны удивительно нежные прозрачные цветы. Это несколько странное... Жанровая сцена полна намеков, светлые краски передают настроение какой-то неясной тревоги, так свойственной всему творчеству Луки Лейденского. В эти годы большая группа нидерландских художников ориентировалась на итальянское искусство эпохи Возрождения. Одним из крупнейших представителей этого направления был образованный гуманист Ян Скоррель, Он побывал в Палестине, несколько лет был хранителем античных коллекций Папы Римского, кроме того, он был лицом духовным, каноником собора в Утрехте. Благочестие не мешало ему писать лики женских святых со своей возлюбленной Агаты. Именно она и послужила прообразом святой Марии Магдалины. На картине молодая женщина изображена на фоне фантастического горного пейзажа. Ее оливково-зеленое платье и покрытый великолепным тканым узором темно-красный шарф на коленях соответствуют тем представлениям о костюме святых, которые к тому времени были выработаны итальянскими художниками. По контрасту с темной одеждой лицо Марии написано очень прозрачно. Оно прекрасно и безмятежно. Сочетание с жизненностью, и возвышенной идеальной гармонии приближает картину к произведениям великих итальянцев. Но подлинным основателем Национальной школы нидерландской живописи был Франц Хальс. Основные его произведения находятся в Гарлемском музее его имени, но несколько картин выставлены и в Рейхсмузеуме. Среди них выделяется полотно «Веселый собутыльник», Сейчас уже трудно сказать, был ли этот портрет заказан художнику или он сам облюбовал для своей картины жизнерадостного, добродушного балагура-пьяницу. Веселый собутыльник относится к числу тех персонажей Хальса, которые близки к народным типам, изображенным на нескольких полотнах художника. В портрет вплетается и сюжетное действие, пьянчушка, как будто обращается к зрителю и, уверенный в его полном сочувствии, поднимает бокал и, видимо, произносит речь в честь вина. Величайшим сокровищем Рейхс-музеума является богатая коллекция картин Раймранта. Еще в конце XIX века число их было сравнительно невелико, хотя музей располагал такими шедеврами, как «Ночной дозор», «Еврейская невеста», Но за последние десятилетия дирекция музея и голландская общественность приложили много усилий, чтобы расширить это собрание. Так в 1959 году из частного собрания «Де Брейн» выкупили автопортрет в виде апостола Павла. Некоторые картины Рембрандта, выставленные в Рейкс-музеуме, самому музею не принадлежат, а лишь предоставлены ему на длительное время для экспонирования. Например, портрет Титуса ван Рейн, сына художника из Лувра. Современная экспозиция Рейкс-музеума дает широкое представление о творчестве Рембрандта, начиная с его первых самостоятельных работ до поздних полотен. В ней можно видеть не только портреты и картины на библейские сюжеты, но и редкие у Рембрандта натюрморты. натюрморты с мертвыми павлинами и пейзажи, Пейзаж с мостиком. В Рейхс-музеуме находится самое прославленное его произведение 1630-х годов «Ночной дозор». Групповой портрет руководителей корпорации амстердамских стрелков капитана Кока и лейтенанта Рейтенбурха. Военная тревога, необычайная путаница, сутолока, В уличной полутьме кажется, что с картины огромного размера от пола до потолка льются крики толпы, наполняющие весь зал. И всюду желтые, красные, зеленоватые голубоватые пятна одежды. На картине ярко освещена фигурка маленькой девочки. Откуда взялась эта девочка сама, как бы излучающая сияние? Весь свет был сконцентрирован на ней. Девочки в желтом платье с мертвым петухом за поясом и кубком в руках. И, главное, на переднем плане бежала Илайла лаяла собачонка. Эта собачонка первой бросается в глаза зрителям. Картина должна была быть обычным групповым портретом, и Рембрандту вменялось в обязанность изобразить 16 портретных фигур. Каждый из заказчиков платил, согласно контракту, примерно по 100 гульденов за свой портрет, кто больше, кто меньше, в зависимости от того места, какое его изображение занимало на полотне. Но вместо 16 фигур Рембрандт дал на полотне 34, тем самым раздвинув рамки группового портрета и превратив его в историческую композицию. Это смутило многих заказчиков, чьи портреты оказались затерянными среди множества безымянных статистов. Поэтому офицерам картина не очень понравилась. Они негодовали, особенно сам капитан, который был оставлен в коричневой тени. Из-за этого банин Кок просто кипел от ярости. Однако картина дышала такой непререкаемой правдой, как будто крики команды, музыка, барабанный бой и вся эта суматоха мчались на зрителя из глубины крытого сумрачного подворья, откуда выходила группа вооруженных стрелков. Название этому полотну было дано в конце XIX века, когда сама картина была уже сильно потемневшей. Тогда, в эпоху романтизма, казалось, Особенно поэтичным видеть в персонажах рембрандтовской картины «Стражу», которая по ночам обходит город. Однако характер освещения, да и весь колорит картины заставляли некоторых искусствоведов сомневаться в таком толковании. В 1946 году картину тщательно отреставрировали. Старый потемневший лак заменили, цвета стали значительно светлее и ярче, но название «Ночной дозор» за картиной так и осталось. Огромное полотно висит в Рейкс-музеуме на отдельной просторной стене зала. Этот зал некогда был специально предусмотрен архитектором Кайперсом для прославленной картины, которая стала теперь национальной реликвией. В начале XVIII века, когда были упразднены Стрелковые гильдии, их имущество перешло к городскому магистрату, ночной дозор и здание гильдии был перенесен в Амстердамскую ратушу. Но там не нашлось до картины достаточно обширной стены, и холст был обрезан со всех четырех сторон, особенно широкая полоса была отрезана сверху. Это сильно исказило композицию картины. И теперь ночной дозор сильно уменьшен, а местами даже и поврежден, но, несмотря на все это, остается одним из самых мощных и торжествующих произведений мирового искусства. Во время работы Рембрандта над «Ночным дозором» умерла его любимая жена Саския. Родственники покойной стали преследовать Рембрандта тяжбами из-за наследства, стремясь вырвать из рук художника часть преданного завещанного ему саски Но не только родственники преследовали Рембрандта. Он всегда был осаждаем кредиторами, которые накидывались на великого художника как жадная свора. Да и вообще, Рембрандт никогда не был окружен почестями, никогда не был в центре общего внимания, не сидел в первых рядах, Ни один поэт при жизни Рембрандта не воспел его. На официальных торжествах, в дни больших празднеств о нем забывали, и он не любил и избегал тех, которые им пренебрегали. Обычную и любимую им компанию составляли лавочники, мещане, крестьяне, ремесленники, самый простой люд. Он любил посещать портовые кабачки, где веселились матросы, старьевщики, Бродячие актеры, мелкие воришки их подружки. Он с удовольствием часами просиживал там, наблюдая суету и порой зарисовывая интересные лица, которые потом переносил на свои полотна. Есть в Рейкс-музеуме и произведения иностранных художников — итальянцев, испанцев, фламандцев. Их не очень много, но некоторые из них просто не могут остаться незамеченными. Это парный портрет флорентийского архитектора Джулиана да Сангалло и его отца, работа Пьетро ди Казима, распятие Эль Грека и несколько портретов Ван Дейка, портрет Дона Рамона Сатуэ Гои и другие».